Но тут же он вспомнил убитого у манежной стены, Стиснул руку ногой Маргариты и шепнул «Летим!» И уж далеко внизу остался город, Над которым, как море, полыхал огонь, И уж погас, и зарылся в землю, Когда, преодолевая свист ветра, Поэт, летящий рядом с Воландом, Спросил его, «А здесь вы не собираетесь быть?» Усмешка прошла по лицу Воланда, Но голос Коровьего ответил сзади и сбоку, «В свое время навестим!» И опять уклонились от селения огней, И вокруг была только ночь. По мере того, как они неслись, Приходилось забираться все выше и выше, и поэт понял, что они в горной местности. Один раз сверкнул высокий огонь и закрылся. Луна выбросилась из-за скал, и поэт увидел, что скалы огляны, страшны, тоскливы. Тут кони замедлили бег, и на лысом склоне Бегемоты Коровьев вырвались вперед. Поэт увидел отчетливо, как с Коровьева Свалилась его шапчонка и пенсне, И когда он поравнялся с остановившимся Коровьевым, То разглядел, что вместо фальшивого регента Перед ним в голом свете луны Сидел фиолетовый рыцарь с печальным и белым лицом. Золотые шпоры ясно блестели на каблуках его сапог и тихо звякали золотые поводья. Рыцарь, глазами, которые казались незрячими, созерцал ночное живое светило. Тут последовало преображение Воланда. С него упал черный бедный плащ. На голове у него оказался берет и свисло набок петушиное перо. Воланд оказался в черном бархате и тяжелых сапогах с тяжелыми стальными звездными шпорами. Никаких украшений не было на Воланде, а вооружение его составляло только тяжелый меч на бедре. На плече у Воланда Сидел мрачный боевой черный ворон, Подозрительным глазом созерцал луну. Бегемот же съежился, Лишился дурацкого костюма, Превратился в черного мясистого кота С круглыми зажженными глазами. Азазелла оказался в разных в обтяжку штанинах, Одна гладкая, другая в широкую полоску, с ножом при бедре. Поэт, не отрываясь, смотрел на Воланда и на его эскорт, и мысль о том, что он понял, кто это такой, наполнила его сердце каким-то жутковатым весельем. Он обернулся и видел, что и Маргарита рассматривает, преобразившихся всадников, и ее глаза сверкают, как у кошки. Тут Волон тронул шпорами лошадь, и все опять поскакали. Скалы становились все грознее и галее. Скакали над обрывом, и не раз под копытами лошадей камни обрушивались и валились в бездну. но звука их падения не было слышно. Луна сияла всё ярче, и поэт убедился в том, что нигде здесь еще не было человека. Сводчатое ущелье развернулось перед садниками, и, гремя камнями и бренча с бруей, они влетели в него. Грохот разнесло эхом, потом вылетели на простор — И Воланд осмотрелся, а спутники его подняли головы к луне. Поэт сделал то же и увидел, что на его глазах луна заиграла и разлила невиданный свет, так что скупая трава в расщелинах стала видна ясно. В это время... Откуда-то снизу и издалека донесся слабый звон часов. — Вот она, полночь! — вскричал Воланд и указал рукой вперед.